Мириам де Форд. «Без сучка, без задоринки». Двое мужчин тихо вошли в большой дом через черный вход, где соседи не могли их видеть. У них не было ключа от парадной двери, и если бы они позвонили, им бы никто не открыл. «Ну хорошо», — сказал Фергюсон. «Мы забежали выпить рюмочку-другую. Это тебя касается?» Гернер холодно взглянул на него. «Да». Да, и даже очень. Ещё раз такое повторится, и я с вами больше не имею дела. Найду кого-нибудь другого. Идите в вашу комнату, оба. Она должна была прибыть с минуты на минуту. Как всегда опаздывала. Гернер усмехнулся. Она бы опоздала даже на собственные похороны, так же как и на похороны своего мужа. В час ночи он услышал шум подъезжающей машины. Была темная безлунная ночь. У него, как и всегда, все продумано. Не включая свет на пороге, он лишь осторожно открыл дверь, чтобы впустить ее. Потом сам отогнал машину за угол дома, туда, где были густые кусты. Указать ей, где поставить машину, означало лишь вступить в пререкание. Вскоре он вернулся и запер за собой дверь. Она ждала, стоя в холле. Он не предложил ей войти в комнату. Всё готово? спросила она своим надменным тоном. А у вас всё готово? В таком тоне он мог разговаривать не хуже её. Она улыбнулась. Вы имеете в виду деньги? Я их привезла. Половину сейчас, половину после. Гернер сдержал раздражение. Мы договаривались не так, мадам. Вы что-то покупаете, а я это продаю. Если бы вы не знали, что у меня есть то, что вам нужно, и что я могу гарантировать вам предоставление этого, вы бы и не пришли ко мне. Я должен расчитаться со своими людьми завтра утром. Заплатите мне сколько положено, и кончим на этом. Она упрямо покачала головой. Гернер сжал кулаки. Чего вы боитесь, спросил он. Шантажа? Я торговец. После того, как мой товар продан, я больше не поддерживаю отношения с покупателем. Не вы, так люди, которых вы наняли? Очень точное слово. Я нанял их. Я нанимал их раньше и несомненно буду нанимать опять. Или других подобных им. Они технические исполнители, профессионалы. Их ничто не интересует, кроме выполнения своей работы и получения за неё платы. Кроме того, пожалуйста, запомните, Любые неудовлетворительные последствия неизбежно затронут и вас. Это защищает нас обоих, или всех нас, если хотите. Она неохотно раскрыла свою сумку из крокодиловой кожи. Он аккуратно пересчитал деньги, проследив, чтобы купюры были разного достоинства и номера не шли подряд. Небрежно положив пачку на стол в холле, он опять открыл дверь. Спокойной ночи, мадам, и прощайте. Не включайте фары, пока не выедете на шоссе, он слегка улыбнулся. Послезавтра ваши мечты сбудутся. Поздравляю. Он закрыл и запер за ней дверь. Подождал, пока не услышал, что машина уехала, взял пачку денег, выключил лампу в холле и поднялся наверх по лестнице. Он сразу лёг в постель и крепко проспал 8 часов. Данлеб Глухонемой, которого Гарднер много лет назад вытащил из трущоб и который служил ему с рабской преданностью, подал Колотцу и Фергюсону завтрак на кухне. Гарднеру он принес его на подносе, в спальне. После того, как Гарднер поел, принял ванну, побрился и оделся, он спустился в кабинет и позвонил, чтобы те двое пришли к нему. Он критически оглядел их. Коц, более крупный мужчина, был, как всегда, спокоен и молчалив. Но Фергюсон выглядел нервозным и был явно спахмели. Гернер отметил про себя, что на следующий контракт его нужно заменить. Хотя сегодня сойдёт. Он был здесь всего лишь в качестве помощника Коца, а на Коца можно положиться. Он всё сделает согласно указаниям и профессионально. Сколь скоро деньги за работу надёжно упрятаны у него в кармане. Времени было много. Чимс Олд Блейк не никогда не появлялся в своём офисе раньше половины двенадцатого. Что делать, вы знаете, энергично сказал Гернер. Вопросы есть? Фергсон нервно светился. То же самое, что и в деле с Санчесом, да? Сэрша, но не то же самое, что с Санчесом, отрезал Гернер. То было обычное похищение, а последствия были случайны. На этот раз нам платят за то, чтобы всё выглядело как случайность. Фергюсон, проявив бестактность, хихикнул. Да, он должен выйти из дела. А это, конечно, означает, что его нужно убрать. Как могло случиться, чтобы человек с его опытом работы настолько деградировал? Гернер заметил, что Коутс нахмурился. Должно быть, он думал так же. Кроме того, — добавил Гернер, — ты бы должен знать, что не следует упоминать прошлые дела. — Конечно, конечно, — нервно ответил Фергюсон. Интересно, — подумал Гернер, — не от того ли это он позволил себе жениться? В их деле женить бы сгубило немало отличных парней. Очень осторожно, чтоб не видел Фергюсон, он поймал взгляд Коатса и положил еще несколько купюр в одну из двух пачек, лежавших на столе. Коц незаметно кивнул. Вот ваши деньги, сказал Гернер. Пересчитайте их и потом отправляйтесь. Расписание вы знаете, авиабилеты у вас на руках. Всё о'кей? Конечно, конечно, повторил Фергсон, засунув свои деньги в карман, даже не взглянув на них. Коц аккуратно пересчитал купюры, снова кивнул и положил деньги в бумажник. Прощай, Фергсон, подумал Гернер. Ты должен будешь присоединиться к Джеймсу Уолду Блейтне ещё до того, как кончится день. Двое мужчин вышли через заднюю дверь. Кернер прислушивался до тех пор, пока не услышал, что дверь закрылась и Данлоп запер её на задвижку. Теперь, когда все его волнения закончились, он растянулся в кресле и закурил первую за этот день сигару. Ещё одна выгодная сделка совершена. Надо устроить себе отдых. размышлял он. Может быть отправиться куда-нибудь в путешествие перед тем, как заняться следующим делом. Не стоит жадничать. Джеймс Уорлд Блейкни, сам того не зная, имел много общего с аугастосом Гернером. Он был надменен, горд, независим, упрям и пунктуален. В то же время во многом они были не схожи, но в данном случае это не имело значения. Чтобы сохранить форму, Вопрос к Числаве для 44-летнего мужчины, имеющего 26-летнюю жену. Он взял себе за правило, когда был в городе, проходить пешком полторы мили от своего городского дома до конторы, независимо от того, какая была погода, за исключением урагана или снежной бури. Он всегда шёл одним и тем же маршрутом, шёл быстро, не обращая никакого внимания на окружающее, погружённый в ожидающие его дела. Сегодня основной проблемой было слияние митрополитен. Следует ли ему использовать эту новоизобретенную штучку во время предстоящего совещания за ланчем? Этично ли это? Стоит ли выгода от ее применения той доли непорядочности, которая в этом присутствует? «Ньюхолм – клиент нечистоплотный», – размышлял он. «Он бы, несомненно, ее использовал, если бы сумел ее приобрести». Да, решил он, следует это сделать. Он дотронулся до нагрудного кармана. Поразительно, до чего дошла техника в наше время. В этот момент к его неудовольствию к нему обратился шедший навстречу мужчина. Досада была вызвана ещё и тем, что он не мог вспомнить этого Щёгельский одетого, улыбающегося человека небольшого роста, который стоял перед ним, протягивая руку. Мистер Блэкни сказал мужчина, сверкая зубами: "Как приятно опять увидеться с вами". Блэкни встречался со многими людьми при самых разных обстоятельствах. Никакая память не смогла бы увязать все эти лица с именами. Кроме того, как он с огорчением замечал, память его уже была не такой эластичной, как 20 лет назад. Но вежливость требовала от него пожать протянутую руку. Мне тоже приятно видеть вас. Э, -э, -э... начал Блейкни и остановился, надеясь не настолько явно, чтобы обидеть человека, который, возможно, претендует на то, чтобы его помнили. Но вместо того, чтобы продолжить разговор, маленький человечек с неожиданной силой схватил Блейкни за руку и, вызвав у того замешательство и испуг, потащил его словно рыбу на спиннинги-машину, остановившуюся у обочины. Прежде чем Блэйк не сумел собраться с мыслями, он был погружен в размышления о том, что он собирался предпринять в связи со слиянием метрополитен. Другой мужчина, крупный и мощный, схватил его за вторую руку. Находясь между ними, он был втиснут в машину и менее чем через минуту брошен на пол сзади с кляпом во рту и повязкой на глазах, прикрыт какой-то тряпкой и прижат ступнями высокого к полу. Лекний безуспешно извивался и хрипел, в то время как машина не торопясь двигалась по улице. Очень скоро он прекратил свои попытки высвободиться. Было очевидно, что он был похищен с целью получения выкупа. Ему казалось, что подобные вещи вышли из моды ещё до Второй мировой войны. Но он хорошо помнил то, что читал о таких случаях, что именно те, которые не теряли голову и пытались что-то придумать, не только оставались невредимыми, но и смогли вывести полицию на преступников, а в некоторых случаях даже вернуть выкуп. Все органы чувств были у него заблокированы, за исключением слуха, и он мог его использовать. Блэкни знал сценарий подобных похищений наизусть. Его должны доставить в какое-нибудь убежище и изолировать там, в то время как похитители отправят письмо его жене или свежиться с кем-нибудь из его деловых партнёров. Скорее всего, они выберут последнее, поскольку Айрис не имеет представления, где и как достать необходимую сумму, которая, конечно, будет потребована. Её или кого-нибудь из партнёров должно быть предупредят, чтобы они не стали в известность полиции. Но он опасался, что они тайком всё-таки сделают это. Он бы предпочёл, чтобы они обошлись без полиции. Когда посредники не выполняют условия, для похищенного это может обернуться неприятностями. Блек не слышал, как машина свернула на шоссе. Слышал, как шоссе сменилось грунтовой дорогой. Проходящие машины встречались всё реже и вскоре совсем исчезли. Близ любого крупного города, в пределах недолгой езды на автомобиле, всё ещё есть участки незастроенной или заброшенной земли, где мало вероятны случайные посетители. Эти двое были профессионалы. У них, должно быть, уже было приготовлено укромное место. Блэк не имел довольно ясное представление о направлении, в котором они ехали из города, и мог припомнить несколько подобных участков земли, мимо которых он временами проезжал на своей машине и едва обращал внимание. Он полагал, что на одном из них должно быть какой-нибудь захудалый домишко. И действительно, автомобиль остановился. Этокая развалюха, что опять-таки доказывала опытность преступников. Несомненно, они приобрели его дёшево на какой-нибудь стоянке подержанных автомобилей. И всё, что от него требовалось, это доставить их туда, куда они наметили, а потом обратно, но без блекни и того, кто будет его охранять. После этого машина будет об... после этого машина будет брошена где-нибудь на тихой улице. Таким образом, Никаких осложнений, связанных с кражей автомобиля. Обладает талантом администратора Блейтни почти одобрил организацию этой операции. Она была чёткой и деловой. "Вылезай", сказал высокий, снимая ногу с покрытого покрывалом Блейтни. Это было первое произнесённое им слово. В Блейтни сорвали покрывало, и он неуклюже выбрался в открытую дверцу на неровную почву. У него было впечатление, что вокруг находились деревья. Одно, во всяком случае, было совсем рядом. И он оперся о него, пока не исчезло покалывание в затекших руках и ногах. Сейчас они должны запихнуть его в дом, который должен быть поблизости. В темную комнату, которая будет в его тюремной камере до тех пор, пока его не выкупят. Ему и в голову не приходило, что здесь на милю вокруг не было ни одного строения. «Окей», — произнес Фергюсон, — «отойди». Он сказал, это Коатса, который отпустил руку Блейкни. Фергюсон встал между двумя низкорослыми сосенками, оставшимися на этом вырубленном участке, и аккуратно прицелился в затылок Блейкни. Блейкни тяжело без звука упал ничком. Его тело судорожно дернулось и затихло. «Неплохо, а?» — хихикнул Фергюсон. Он засмеялся высоким, похожим на ржание смехом. «Чисто сработано», — согласился Коатс. «Я слышал, у тебя никогда проколов не бывает». Настал момент вносить изменения в первоначальный план. Фергюсон был сильно возбужден. Коатс смотрел на него с отвращением. Герднер прав. Фергюсон был полезен в свое время, но время это прошло. Теперь его можно было пустить в расход». Ну а теперь, возбуждённо сказал Тёргерсон, переверни его, он тяжёлый. Мы оставим бумажник при нём, они должны найти его доставилиние личности. Но парень вроде него должен иметь при себе кучу денег. И почему бы нам не взять их? Вроде премии, хихикнуло. Первое изменение в плане. Деньги не должны быть взяты у бледни. Иначе полиция будет знать, что был кто-то третий. Медлить нельзя. Гергсон положил пистолет в кобуру и прикурил сигарету. Он продолжал топтаться вокруг и болтать. "Стало быть, как только мы всё закончим, садимся в машину и смываемся, так? Добираемся до города, бросаем эту разваленную там, где ты сказал, и потом расстаёмся, и каждый добирается до аэропорта. А дальше ты своей дорогой, а я своей. Ты когда-нибудь раньше работал на Гернера? Дважды ответил код, а ты больше. Но в таком деле никогда. Только обычная работа, убрать кого-то, он засмеялся. Это дельце, тот ещё цветочек, правда? Этот Гернер, ну и головастый парень. Умолкне, сказал Колц. Фергюсон снова засмеялся и продолжал болтать. Кто здесь может услышать, кроме тебя и нашего покойного друга? Чёрт возьми, ты слышал когда-нибудь о такой затее? как одним махом стать богатой вдовой. Интересно, как она прежде всего вышла на гарнеры? Так же, как и мы, ответил кот. По связям организации. Она не шлюха, но и явно не святая. Вероятно, она с самого начала это задумала. Ну, если ты готов... Хорошо, хорошо, дай мне сначала отдышаться. Не спеши. Да, я думаю, что так и было. Она вдвое моложе него и вдвое симпатичнее. Фергюсон хихикнул. Он, наверное, сначала подцепил ее где-нибудь в баре. Конечно, Гернер, наверное, детали проработал с ней. Но в целом, написать самой себе записку о выкупе под диктовку Гернера, я думаю, и он должен был проследить, чтобы у нее была надежная пишущая машинка, от которой впоследствии можно было бы избавиться. Потом заявить в полицию, после того, как она уже как бы заплатила выкуп, и бьюсь об заклад, он был большой. Нам хорошо заплатили, но это лишь малая часть всей суммы. С Коутса было достаточно. «Эй!» — резко сказал он. «Смотри!» Сдрогнув, Фергюсон повернулся. Коутс, будучи вдвое тяжелее сильней, мгновенно схватил его, вытащил его пистолет. Обе пули должны были быть выпущены из одного оружия. И раньше, чем тот успел собраться с мыслями, Выстрелил ему в висок. Пистолет был приставлен плотно, и на коже остался пороховой ожог. Фергюсон грузно упал. Кот ловко вложил пистолет ему в руку. Стирать отпечатки пальцев не необходимости не было, и на машине тоже. Он не дотрагивался до предметов, на которых это было бы заметно. А Фергюсон теперь больше не имел значения. Второе изменение в плане. Машину он взять не мог. Это тоже было бы свидетельством того, что здесь замешано третье лицо. Ничего, было ещё рано. И не более 4-5 миль до ближайшей автобусной станции в небольшом городке. Что-нибудь ещё осталось сделать? Да, гонорар Фергюссона. Он, как, сработал его? И кроме того, выглядело бы подозрительно, если бы у Фергюссона при себе было слишком много денег. Он взял себе всё, кроме той разумной суммы, которую Фёргисон мог носить с собой, и переложил банкноты вместе со своей ещё большей суммой в пояс для денег, который он захватил, чтобы не оттапыривать карманы. Авиабилет Фёргисона? Нет, его нужно оставить. Он поможет ему установить его личность раньше, чем идентифицирует отпечатки пальцев. Коц подтянул брюки и огляделся вокруг, чтобы убедиться, что ничего не забыл. Всё в порядке. Фергюсон покупал машину. Коц никогда не видел этого маленького человечка до вчерашней встречи у Гернера. Так что нет ничего, чтобы их связывало. Лишь один вопрос: следует ли ему ускорить обнаружение тела анонимным телефонным звонком? Гернер разъяснил, что тело Блытне должно быть найдено сразу. Мёртвый супруг должен быть предъявлен до того, как может быть заморожено завещание. Место это безлюдное. Но не могло бы так случиться, что охотники, дети или туристы, срезая путь, наткнулись бы на него в течение следующего дня. Может быть и нет. Ну что ж, перед тем как сесть в автобус, он позвонит в полицейский участок в городе, даст им информацию и повесит труп. Она собиралась позвонить в полицию сразу же по получении письма с требованием выкупа, которое сама себе отправила. И к этому моменту всё уже будет в газетах и по телевидению. Бросив взгляд на живописно-убедительную сцену вокруг, Коуц уверенно зашагал по грязной дороге к шоссе, готовый спрятаться при виде какого-нибудь путника. Ни одно живое существо не встретилось ему по дороге, за исключением одного пушистого кролика. При том, как ему сейчас везет, на шоссе не должно быть много машин. А если он увидит какой-нибудь, он побежит трусцой. Он был одет не так солидно, как Гернер, но достаточно, чтобы сойти за приверженца нового увлечения бегом трусцой. Во всяком случае, никто не принял бы его за человека, голосующего на дороге. Он шагал с улыбкой, вспоминая внезапный ужас на лице Фергусона за секунду до смерти. Пусть поломают голову, почему похититель убил свою жертву, а потом вдруг по непонятной причине сам застрелился из того же пистолета. Хорошая работа, отлично выполнено, торжествовал кот. По-мне профессиональная работа, без сучка, без задоринки. Всё шло как по маслу. Арис Блэк не даже не волновалась. Нечего было волноваться, имеет такого исполнителя, как Гернер. Единственное, что от нее требовалось, это строго следовать его инструкциям, и она делала это. Вероятно, один из его людей даже позвонил в полицию, чтобы бедного Джеймса быстрее обнаружили, и чтобы тело уже было найдено в тот же вечер еще до наступления темноты. Она прорепетировала потрясение и горе, которое и должно было вызвать у нее сообщение. Вскоре начнет звонить телефон, и ее будут осаждать репортеры, друзья Джеймса, его родственники и сослуживцы. Слава богу, своих близких у нее не было. Всего лишь неделя хлопот и нервотрепки, и потом начнется ее новая, замечательная новая жизнь. Вот уже и звонок в дверь. Она напряглась и приготовилась к встрече, когда услышала, что служанка пошла открывать. Вошли двое мужчин. Они были в штатском, но она, конечно, поняла, что это детективы. «Если... есть ли у вас какие-нибудь новости?» спросила она дрожащим голосом, как если бы не слышала об этом по телевизору. В полном отчаянии она слушала, как один из них начал произносить ритуальную фразу, предшествующую каждому аресту со времен Миранды. «В чем, собственно, дело?» Начало онам мгновенно сменив состояние шока на гнев. "Кончай это, сестричка", устало сказал второй детектив. "Знаешь, что мы нашли в нагрудном кармане пиджака твоего супруга? Такое маленькое новое приспособление мини-магнитофон. Когда твой муж упал, магнитофон ударился о землю и включился. И мой бог, он нам такое выдал!"